173-я ночь. Когда же настала 173-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Шах-Роман послушался совета визиря и ждал ещё год, пока не случился день праздника". И пришёл день суда, и зал собраний царя наполнился тогда эмирами, визирями, вельможами царства и воинами, и людьми власти. А затем царь послал за своим сыном Камаром за маном. И тот, явившись, три раза поцеловал землю меж рук своего отца и встал перед ним, заложив руки за спину. И его отец сказал ему, «Знай, о дитя мое, что я послал за тобой и велел тебе на сей раз явиться в это собрание, где присутствуют перед нами все вельможи царства, только для того, чтобы дать тебе одно приказание, насчет которого ты мне не прикословь, а именно, ты женишься, ибо я желаю женить тебя». на дочери какого-нибудь царя и порадоваться на тебя прежде моей смерти. Услышав это от своего отца Камарас Заман, опустил ненадолго голову к земле, а затем поднял голову к отцу и его охватили в эту минуту безумие юности и глупость молодости. И он воскликнул: "Что до меня-то я никогда не женюсь, хотя бы мне пришлось испить чаши гибели. А что касается тебя, то ты старец великий по годам, но малый по уму". Разве ты не спрашивал меня о браке раньше сегодняшнего дня уже дважды, кроме этого раза, а я не соглашался на это. Потом Камарас Заман разъединил руки, заложенные за спину, и засучил перед своим отцом рукава до локтей, будучи гневен, и сказал своему отцу много слов, и сердце его волновалось. И его отец смутился, и ему стало стыдно, так как это случилось перед вельможами его царства и воинами, присутствовавшими на празднике. А потом царяш их Романа охватила ярость царей, и он закричал на своего сына так, что устрашил его, и крикнул невольникам, которые были перед ним, и сказал им схватить его. И невольники побежали к царевичу, обгоняя друг друга, и схватили его и поставили перед его отцом, и тот приказал скрутить ему руки. И камары за заманы скрутили и поставили перед царём, и он поник головой от страха и ужаса, и его лоб и лицо покрылись жемчугом и спарины. и сильное смущение и стыд охватили его. И тогда отец стал бронить и ругать его, и воскликнул «Горе тебе, о дитя прелюбодеяния и питомец без стыдства! Как может быть таким твой ответ мне перед моей стражей и воинами? Но тебя еще до сих пор никто не проучил». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.